Глава двадцать первая. Безвременье. Безразличный ко всем бесконечный город продолжал жить по своим заранее установленным правилам. Ему не было никакого дела до Антона и его бед. Пусть бы мальчик вообще исчез из всех возможных реальностей, ничего не изменилось бы. По залитым солнцем улицам с важным видом продолжали чинно выхаживать часы, Городские садовники поливали никому не нужные растения, а стражи порядка тщательно следили за синхронностью шагов горожан. Даже температура вокруг была нормальной, ни тебе невыносимого пекла, ни мороза. Идеальный мир. Безжизненный мир. И из него хотелось сбежать. Куда угодно, но главное далеко-далеко. Так, чтобы по пути успеть напрочь забыть обо всём, что здесь произошло, и начать всё с изнова. Получить хоть один шанс всё изменить. Но мир, где нет ошибок, будет идеален, а значит, тоже безжизненен. Какой-то замкнутый круг, из которого не выбраться, сколько ни блуждай. Только сейчас Антон в полной мере осознал всю суть бесконечного города, в котором любое начало было его же окончанием. Поистине чудовищное место, полностью поглотившее Леру. Да и шестерёноша, наверное. Куда же он делся, оставив Антона в самый неподходящий момент? Похоже, как и сестра, выбрал своё будущее безопасное и расписанное по секундам. Впрочем, самое то для часов. Чего уж там? Бесцельные блуждания по городу не могли длиться вечно. Солнце уже давно исчезло с небосвода, уступив место даже не звёздам, нет, низким, тёмно-серым облакам, будто придавливающим к земле всё, над чем нависли. И такие же мрачные здания пугали запоздалых путников своими чёрными окнами-глазницами. Точнее, одного путника. По пустынным улицам разве что ветер гонял большие шары перекати-поле и ни души вокруг. Антон поёжился, Не то, чтобы он был знатоком бесконечного города, но днём было как-то повеселее, что ли. Да и вообще, это сколько же он бродил и куда его занесло? Где магазины? Где признаки цивилизации? Где электричество в конце концов? Городноначальника явно стоило строго наказать за отсутствие рабочих фонарей. Ладно, сейчас ещё хоть не настолько стемнело, и можно разглядеть очертания предметов, но вскоре ведь станет совсем туго. и придется остановиться. Не хватало еще себе шею свернуть, свалившись куда-нибудь. Не затем Антон отправлялся в страну часов. Уставший мальчишка, так и не найдя лавочку, сел у ближайшей стены. Он явно заблудился, и вернуться в знакомую часть города пока не удавалось, несмотря на несколько предпринятых попыток. Что вообще-то странно, ведь на карте планировка улиц походила на обычные круги, соединенные между собой ручки, радиусами переулками, в которых потеряться можно только при наличии очень сильного желания. Здесь же? А что здесь? Антон огляделся. Строение как строение, вроде бы. Вот только сидел он в небольшом тупике, которых в бесконечном городе отродясь не имелось. Из последних сил пеньёк поднялся и побрёл назад. Неизвестно, что это за место и какие тут порядки, так что лучше не рисковать. Вдруг местная полиция посчитает сидение в неположенном месте страшнейшим преступлением в истории страны часов и поспешит выполнить свой долг, отправив его за решётку навеки вечные. Так себе перспективы, честно говоря. Чем дальше шёл Антон, тем непонятнее становился этот странный город. Некоторые переулки вполне могли посоперничать с молнией по количеству зигзагов. Широкие улицы иногда внезапно заканчивались, упираясь в кирпичную стену, которую сколько ни обходи вокруг, а назначение так и не поймёшь. Стоит себе стена с нарисованными краской окошками и дверью посреди улицы, а за ней пустырь. И ладно бы остатки дома разрушенного, или ещё что, так нет же, просто небольшая преграда, перекрывающая не более четверти улицы. И со стороны города та самая дверь, на которой неровными буквами выведено объявление «Ключи находятся у лорда. По пустякам не беспокоить». Какие ключи? А кто его знает? Кроме самого лорда, разумеется. Что удивительно, тут часто такие двери попадались. Или находящиеся на уровне второго этажа, и ни лестницы тебе, ни балкона. Как хочешь, так и выходи. С окнами и того хуже дела обстояли. Эти вообще могли встречаться где угодно, хоть над головой, хоть под ногами, хоть одинок стоять где-нибудь в углу. Сколько бы Антон ни пытался выбраться, становилось только хуже. Поистине городок-лабиринт из кошмарных снов какого-то безумца. Последней каплей стало то, что мальчик в темноте случайно наступил на очередное окно и порезался осколками стекла. Негромко ругая самого себя, Он все-таки решился поискать безопасное место для ночлега. Но на деле все оказалось гораздо сложнее. Ни одного нормального дома с четырьмя стенами и крышей над головой поблизости не было. Кругом только развалины и всякий хлам. Хоть бери и ложись посреди улицы. Пожалуй, оно действительно безопаснее всего. Устраиваясь поудобнее в наспех найденной коробке, парнишка краем уха услышал, Обывке чего-то разговора. А вот и жители пожаловали. Только кто их звал-то сюда? Собеседники увлечённо беседовали и активно жестикулировали, не обращая внимания ни на что вокруг. Поэтому у Антона появилась возможность рассмотреть их как следует. Хоть и дущие были часами, но полностью соответствовали своему чудному месту жительства. В отличие от обитателей бесконечного города Они больше походили на каких-то актеров в карнавальных костюмах, чем на настоящие воспитанные часы, заботящиеся о своей репутации. Невообразимых расцветок сюртуки и под статьем брюки, цилиндры с павлиньими перьями, в руке у одного горящий факел, а на плече другого игрушечный попугай, то и дело выкрикивавший своим механическим голосом ругательство. Те еще стиляги. Дождавшись, пока незнакомцы скрыются из вида, ошарашенный Антон вылез из своего хлипкого картонного ящика и отправился искать более надёжное убежище от взглядов посторонних. Что ни говори, а доверия подобные ребята не вызывают, и сказать наверняка, что творится у них в голове, попросту невозможно. Это вам не старые добрые часы, безоговорочно подчиняющиеся правилам. Пусть и абсурдно, Примерно в квартале от прежнего места ночёвки мальчик разглядел очертания какого-то короба рядом со стеной. Что оно такое, понять было сложно, но в образовавшемся небольшом зазоре можно было дождаться утра без риска быть растоптанным какой-нибудь толпой, спешащей на маскарад. На деле, короб оказался обычным контейнером для мусора, из которого в разные стороны торчали ненужные и отжившие своё вещи. Что ж, оно и к лучшему. Любителей выносить отходы среди ночи не так уж много, а значит, тревожить никто не будет. Скорее всего. Зато появится время отдохнуть и поразмыслить над тем, где он оказался и что с этим делать. Мимо прошло ещё несколько странных часов, и эти уже явно куда-то спешили. Один будильник так вообще бежал, спотыкаясь и падая на каждом шагу. из-за чего Антон стал тихо похрюкивать от еле сдерживаемого смеха. Его, конечно, жаль, но он такой неуклюжий и забавный, что не рассмеяться невозможно. Внезапно чья-то крепкая рука сзади легла на плечо ребенка. От неожиданности Антон, что есть мочи, закричал, а над ухом у него раздалось недовольное ворчание. «Зачем так орать? Я же старый, а не глухой. Где тебя учили манером, малец?» «Не подобает так знакомиться с самопровозглашенным лордом. Да и что это за странное имя?» «А-а-а! Надеюсь, я правильно произнес. Должен признать, что оно не лишено определенного шарма и быстро запоминается». П «Простите, господин лорд, не хотел вас беспокоить». Старик убрал руку с плеча Антона и начал выбираться из мусорного контейнера. «Самопровозглашенный лорд». Неужели так сложно запомнить? Беспокоить, говоришь. Так ты и за ключами? Какими ключами? Не сообразил поначалу Антон. От дверей, о чего же ещё? Тебя от каких? А что за бестактность? С моей памятью всё в порядке. Я помню твоё имя, глупое самодовольное дитя. Какая дверь тебя интересует? Ощутившийся на земле лорд начал отряхивать с себя пыль и металлические пружинки, намертво прицепившиеся к поношенному сюртуку и торчащие в разные стороны. Пыли было настолько много, что лорд стоял в настоящем сером облачке, видном даже ночью. Антон несколько раз чихнул. "Дитя, неужели ты смеешь чихать на меня?" вопиющая самонадеянность. "Кто тебе позволял подобное неуважение?" "Пыли много. Простите," Самопровозглашённый лорд это поистине ужасно маленькое отвратительное существо. Ты подвергаешь сомнению моё имя? Вы хотели сказать титул? Титул, сказал ты. А я говорил имя. Неужели так сложно понять? Ты ещё глупее, чем я думал. Достань мой цилиндр. Поживее. А, простите. Где он? Антон просто кожей почувствовал Как его собеседник закатил глаза из-за невообразимой непонятливости мальчика, стало даже как-то обидно. Это ещё кто из них двоих глупый-то? Тоже гений нашёлся. Этот дряхлый будильник не в состоянии понять разницу между титулом и именем, а Антона считает идиотом. В моём дворце. Где же ему ещё быть? Я забыл цилиндр дома, когда выходил тебя встречать. Совершенно запутывшийся и обескураженный паренёк начал оглядываться по сторонам в поисках чего-нибудь хоть отдалённо напоминавшего дворец или его руины. "Да куда ты смотришь, бестолочь? Вот же он. Поднимись и достань мою шляпу. Я уже слишком стар, чтобы постоянно туда-сюда карабкаться". Дворцом оказалось ни что иное, как тот самый контейнер, из которого вывалился самопровозглашённый лорд Пришлось забираться в его изящные апартаменты и искать ненавистный цилиндр в куче бесполезного хлама. "Вроде он ты безнадёжен. Как можно не понять, что у тебя в руках?" покачал головой лорд. "Отдавай, пока не испортил". Новый знакомый показался Антону самым невыносимым жителем страны часов, а повидал он уже многих. Мало того, что сам странный и вредный, Так ещё живёт в мусорном баке и считает его дворцом. Это кем же надо быть, чтобы не понимать очевидных вещей? Не иначе, филиал местной психиатрической лечебницы у горазд дело же забрести. Самопровозглашённый лорд. Не будете ли вы так любезны сообщить, где мы находимся и скоро ли придёт ваш доктор? Мальчик даже не думал скрывать насмешку. Так ты болен, Несчастное глупое дитя, тот -то, и думает, такой бестолковый, что диву даёшься. Сожалею, но здесь нет для тебя лекаря. Вот ведь старый хрыч. Перекрутил всё, как ему вздумалось, и бровью не повёл. Обидно вообще-то. Где мы находимся, уважаемый самопровозглашённый лорд? Ты забыл добавить лорд к обращению. Ох, ну да, ты же болен. Что это я от тебя столько требую? Где мы? Я пойму, правда. Антон уже начинал выходить из себя. Так ведь здесь лорд не думён, он наразвёл руками. Не спорить, не допытываться уже не было сил, да и желания тоже. У кого-нибудь другого, но только не у этого любителя поиздеваться над заблудшими путниками. Самопровозглашённый лорд, можно я у вашего замка переночую? А, простите, завтра утром же уйду. Я очень устал. жалобно попросил мальчик. В безвременье нет места бродяжкам, даже настолько нездоровым. Однако всё ещё хуже, чем я думал. Какое завтра утром детям? Существует только сегодня и сейчас. От столь неожиданных откровений лорда вся сонливость тут же исчезла. Нет, не то, чтобы вся эта чушь по поводу есть только здесь и сейчас хоть сколько-нибудь задело. Верить этому чудаку себе дороже. но без времени это уже куда сложнее Странный городок всем своим видом подтверждает, что Антон находится не в стране часов, а значит Эй, вы что творите, лорд? Разговорчивее прежде старик молча схватил Антона за ворот и куда-то потащил. Сколько бы ни сопротивлялся уставший мальчишка, а вырваться из цепкой хватки безумца так и не удалось. Пришлось смириться со своей участью и дожидаться более удобного случая. Тем временем на пути лорда и его пленника всё чаще стали попадаться местные жители, как будто соревнувавшиеся между собой на самый чудной наряд. Где они только брали их. Больше всего Антона поразил без умолку свистящий чайник, оказавшийся не где-нибудь, а точнёхонько на голове одного из будильников. Вот уж кто мог по праву говорить всем, что у него мозги кипят. И поверят же. Среди таких Антону точно не затеряться. Слишком уж выделяется на их фоне. Обиднее всего, что эти чудаки именно на него смотрят, как на диковинку, и ладно бы поглазели да отвернулись, нет же. Они молчаливой скорбной вереницей плелись за лордом и Антоном. Мальчик почувствовал себя тем самым гусем из старой сказки. Как они вообще могли, не сговариваясь, такой ровной колонной идти? Годы практики в очередях бесконечного города сказываются, что ли. Внезапно старик остановился. Вереница безумцев также молча тотчас бросилась в рассыпную кто куда. Место, в котором оказался паренёк, более всего походило на руины Колизея, из-за чего стало не по себе. Что это еще такое они ему думали? С какими львами заставят сражаться? Антон готов был поспорить на что угодно, что на деле львы окажутся плюшевыми и рассмеялся от собственной догадки. Такое себе веселье, но по-другому нынче не получалось. Несколько часов из тех, что шли за стариком и его пленником, вернулись и заняли зрительские места. Еще кто-то ходил по арене с факелами и отыгрывал львы. Роли персонажей из спектаклей. Наиболее поразительно было то, что спектакли были разными, и Антон стал свидетелем разговора Гамлета с какой-то мышкой, потерявшей свой хвостик. Откуда вообще эта мышка взялась? Сама что ли придумалась, или её автором был как раз тот будильник, который искал свой хвостик у Гамлета в карманах? Нет. Ну а что? Где-то же хвост должен быть спрятан. И логично ведь, только в карманах этого персонажа раз других претендентов на подобную роль не наблюдается. Встречались тут и актёры, умудрявшиеся играть разных персонажей, декламируя по несколько фраз из многих пьес. За этими было даже интереснее наблюдать, чем за Гамлетом. Для того, чтобы с такой молниеносной скоростью перевоплощаться, нужен поистине недюжинный талант. Монологи, правда, получались сферической бессмыслицей, но это не имело никакого значения. Наслаждаться действом у Антона получилось недолго. Вскоре на арене появился небольшой оркестр, во что бы то ни стало вознамерившись заглушить своей музыкой всех и вся. И предположить, что музыканты будут исполнять одно произведение, было непростительной ошибкой. Каждый играл что-то своё. Кто во что горазт, руководствуясь да ничем не руководствуясь. Невыносимая какафония, сводящая с ума. Не мудрено, что здесь такие обитатели. Видимо, многочасовые концерты у этого оркестра проходят ежедневно и при полных залах. Антону пришлось закрыть ладонями уши и зажмуриться. Не сильно спасало, но лучше, чем ничего. Вдруг мальчика кто-то похлопал по плечу. Этим неизвестным кто-то оказался самопровозглашенный лорд — о котором Антон благополучно позабыл, когда начался ужасающий концерт. Рядом с лордом в нетерпении переминался с ноги на ногу коротышка Секундамер в мантии судьи. В руке, как и положено, он держал серебряный молоточек, а на голове у него красовался шутовской колпак с бубенсами. Ну что, готов? Или ещё музыку послушаем? что угодно, только не возобновление концерта. Поэтому поспешным кивком Антон решил свою судьбу. Секундомер подозвал к себе стоящего чуть в стороне дряхлого будильника в каске. Пока этот музейный экспонат доковылял до судьи, мальчик успел немного отдохнуть, а некоторые зрители в волю выспаться. Пол уже вы будильник нагнулся, и секундомер несколько раз постучал молоточком по его каске. «Объявляю о начале заседания суда номер 13311432. Будьте добры, помогите церемонии местеру дойти до его места». Откуда ни возьмись, появилось два огромных хронометра. Подхватили будильник под руки и отнесли на одно из зрительских мест. Один из громил стер на каске номер и нарисовал мелом другой, соответствовавший номеру заседания.